Глава третья. Болото. Сообщение в закрытой сталкерской сети. Подсеть Долг 2.0. Ветка. Запросы. Информация. Модерация. Обязательная регистрация. Доступ членам группировки и сочувствующим. Запрос. От Нестер, следящий по южному району. По нашим сведениям, в направлении агропрома движется хорошо организованная и вооруженная группа. Наемники. Военные сталкеры. С меня полковник Петренко требует информацию. Все, кто может что-то сообщить, сообщайте. Сообщение. От Кирза. Не, это не военсталы. Их на вертолете куда нас забросят. Чего им от самих детей так переться? Сообщение. От Пушкарь. На вертолете не везде можно. На ЧАЭС, к примеру, не пролетишь. Сообщение. От Кирза. И то верно. Я, короче... «Разузнал тут кое-что. В той группе парней мирового видели. Наемники это». Сообщение от Нестер. «Проверенные сведения. Мы решили, что это члены последнего рубежа». Сообщение от Кирза. «Ага, проверенные. Нет, не порубежники это. Наемники. У меня новая инфа. Свежая. Они что-то с гоблинами одними не поделили на краю южных болот». Те по своим делам шли, увидели эту группу, ну и решили наскочить. Покрошить их. Себе снарягу забрать и стволы. Вот их самих и покрошили. Один только раненый остался. Глава их, Семка Бык. Я его знал когда-то. Случайно натолкнулся на него в Асоке. Он мне все и рассказал. В общем, это мировой и трое его парней. И еще какие-то люди с ними. Человек шесть-семь. Сёмка толком не разглядел. Вроде снаряга «Будь здоров» у них. И стволы. Гранатомёты есть. В дальнее путешествие собрались. Сообщение от Нестер. Семён был допрошен? Доставлен на ближайшую базу долга. Если нет, выполнять немедленно. Сообщение от Кирза. Чё-то я не допонял, Нестер. Ты мне кто? Ты мне батя, командоваясь, чё мне куда делать? Я не в долге, между прочим. Я свободный, свободный бродяга. Хрен тебя на Больше слова с тобой не скажу. Сообщение от Нестер. «Прошу прощения. Решил ты из наших. От лица полковника Петренко благодарю за информацию и содействие». «Сообщение. От Кирза. Не за что. А Сёмка тогда копыта откинул. У меня на руках». Покачав печенегом, Хохолок сказал. «Ой же болотник! Болотник, а?» Здоровяк пошевелил бровями, что у него обычно означало либо напряженную работу мысли, либо желание тонко пошутить. «Болотник, значит, в болотах разбирается. А мы на болотах. Вот пусть и ведет нас. Чумы, мы на месте торчим? Жрать хочу!» Они стояли посреди заросшие кустами топкого ландшафта. До лагеря сталкеров оставалось около километра. В тумане его видно не было. «Болотник, веди», — сказал мировой. Он, Нешек, Кирилл и Брюква были одеты в одинаковые блеклые комбезы и короткие куртки. На плечах объемистые рюкзаки, в руках М4 с подствольниками. Следопыт выступил вперед, осмотрелся и пошел между зарослями в северо-западном направлении. Брезентовый капюшон был откинут на спину, полы расстегнутого плаща качались при каждом шаге. Утренний ветерок приподнимал их, они едва слышно хлопали по ногам. Болотник не сказал ни слова. Катя вообще не, привыкл, не привыкла слышать его голос, он больше молчал, как и синхроны. Зато нешек болтал за троих. «Впереди лагерь. Когда-то давно там одна группировка базировалась», — говорил он, широко шагая рядом с Кириллом. «Чистым небом назывались. Но их давно уже нет. Теперь там свободные бродяги обитают. Я троих знаю. Коржика, Люпена, Суслова. В том лагере лавка. Так Суслов в ней до сих пор торгует. Уже много лет его держит. Ветеран, можно сказать». «Оружие у него есть, припасы, ну и мелочевка всякая. Зайдем к ним!» Шагающий сзади Хохолок прогудел. «Пожрать надо нормально, у костерка сесть! Надоело на ходу жрать!» Идущий рядом с девушкой Анчар был в той же полувоенной форме, в которой приходил на первую встречу. Колоритнее всех выглядел Хохолок, и дело даже не в огромном бритом черепе с длинной прядью на макушке. Вместо ярко-красных штанов он нацепил другие. Такие же широченные, но травянисто-зеленые. Надел черную майку, а поверх меховую жилетку. Широкую грудь стянули крест-накрест ленты по На спине висел рюкзак и М4. В руках пулемет с широким ремнем. К рюкзаку Кати сбоку был прикреплен запакованный в непрозрачный целлофан контейнер с выпуклой крышкой. Марк 16. На плече на поясе нож и ТТ. Аслан с Каримом легко шагали впереди, по сторонам от болотника Проскальзывали между кустами, почти не задевая их Синхроны оделись одинаково Узкие штаны, заправленные в высокие черные ботинки на шнуровке Теплые шерстяные рубахи и жилеты на узких спинах, небольшие рюкзаки Каждый член отряда тащил боеприпасы, всякую походную снарягу и еду Но у братьев всего этого было меньше А вот у хохалка наоборот Катя кинула на него взгляд через плечо Он навьючил на себя рюкзак, который она бы, наверное, и приподнять не смогла. Это не считая десятикилограммового пулемета в руках и штурмовой винтовки на плече. Как нормальный человек, пусть даже здоровый, может волочить столько, Катя не понимала. Она слышала, как общительный Нешек пытался расспросить Хохолка о его прошлом, но тот лишь отмахивался и бормотал что-то невразумительное. Карл тогда сказал, что здоровяк пришел в зону Скорпатских гор. Может, соврал? Катя все больше склонялась к мысли, что хохолок из этих мест, что он родился в зоне, ну или где-то неподалеку от периметра. Не обошлось тут без аномального излучения. Нормальные люди не бывают такими огромными. Ее взгляд обратился к синхронам. Эти двое не лучше, хотя и в своем стиле. Радиации не боятся. Когда пару раз отряд приближался к загрязненным участкам и счетчики начинали трещать, все шли в обход, асинхронный напрямик. И еды с собой почти не взяли. Едят непонятно что. Охотятся, корешки какие-то собирают, но натуральные дети зоны. Они миновали чешуйчатого болотного бюрера, плавающего в рязке кверху раздутым пузом. Уродливого мутанта, похожего разом на ящерицу или липута. Катя увидела, как насторожились мировой с Кириллом. «Что?» – тихо спросила она. «Где бюреры? Там и болотные ведьмы», – пояснил Кирилл. Катя слышала про них, но мало. Эти твари появились относительно недавно, хотя и до катастрофы. Востоногие ведьмы быстро стали хозяевами болот и почти вытеснили оттуда исконных обитателей этих районов зоны – выдр и кабанов. «Да и чешуйчатые бюреры не подарок, но все же не так опасны, как обычные. Они не владеют телекинезом». «Не обязательно где-то в округе ведьма», — возразил Анчар. «Бюреры иногда убегают далеко от гнезда». Воздух на болотах был влажный, полон испарений и будто заплесневелый. Этот район находился возле кордона, дальше на север. Агропром. А к востоку свалка. «Темная долина и река». На агропроме, по словам командора, с недавних пор обосновались ученые, исследовали там что-то, а военсталы из ОК их охраняли. Ну и патрулировали заодно окрестности, поэтому туда лучше не соваться. Анчар решил обогнуть агропром с запада, потом взять немного правее пройти между Янтарем и Дикой территорией, пересечь Лиманск, а за ним свернуть на восток, чтобы обогнуть Рыжий лес. Впрочем, в зоне трудно. надолго планировать. Территория тут подвержена всяким странным изменениям. Самые мощные выбросы могут перекроить ее так, что любые карты начинают врать. Взять тот же Лиманск. Его вообще называли блуждающим городом, потому что за десятилетия разные люди видели его в разных местах. Во всяком случае, если верить слухам. Анчары мировой шли по сторонам от Кати. За первым давно закрепилось прозвище «Командор», второго называли просто «Командиром». Роли между ними распределились сами собой. Анчар занимался общей стратегией продвижения, мировой непосредственной тактикой, планированием боевых действий. А этих самых действий было уже несколько, и лишь благодаря умелому руководству мирового отряд вышел из них без потерь. Хотя Кирилла Гоблины съемки быка легко ранили в левое плечо, а Брюква прихрамывал после удара прикладом. Кусты расступились. Отряд вышел к длинному извилистому озерцу. Плоскими островами, поросшими зарослями, тихо затрещали счетчики радиации. Стоячая вода была зеленой, зелено-серой, мутной. В ней плавала гниющая трава, ветки, сплющенные консервные банки. Через озерцо вел мосток на низких сваях. Болотник шагнул к нему, но мировой сказал «нет, подожди». Берег второго острова порос густыми камышами, лишь прямо за мостком была узкая просека. В зарослях на противоположной стороне мог спрятаться кто угодно, и мировой приказал негромко. «Карим, Аслан, проверьте, что там». Братья, стоящие на краю пологого берега, одновременно вступили в воду с двух сторон от мостка. Катя невольно поморщилась. Она радиоактивная, а этим хоть бы что. Нет, они и вправду дети зоны. Мутанты какие-то. Они нормальные люди». Синхроны сделали несколько шагов. Если бы не волосы цвета снега у Аслана, а у Карима смолисты черные, девушка бы вообще не различала братьев. Глубина была немного ниже пояса, но оба вдруг нырнули с головами, ушли под воду. Нешек тихо присвистнул и поежился. Должно быть, представил, как сам ныряет в эту зеленую муть. Пошли мелкие волны. Закачался плавающий у мостка дырявый башмак. Стукнула осваивая ржавая банка. Волны исчезли, и все застыло. Прошло несколько секунд, на другой стороне шевельнулись камыши. Что-то скользнуло в них, раздался тихий плеск, шелест, в глубине зарослей мелькнула фигура. Опять тишина. Катя опустила оружие. Молчаливый брюква, как всегда, жевал жвачку, мерно двигая челюстью и часто сплевывая. Кирилл, присев на корточки, достал головоломку. Дощечка под прозрачной крышкой, внутри какие-то деления и квадратные костяшки с иероглифами, которые надо сдвигать, выстраивая их определенным образом. И занялся ею, иногда поглядывая на другой берег. Мировой стоял рядом с Анчаром, оба молчали, смотрели вслед синхроном. Механический глаз Анчара едва слышно прожужжал, на нем провернулось серебристое колечко. «Да че мы пялимся?» – не выдержал хохолок, качнув печенегом. Давайте я с пулеметика по тем кустам, чесану и нормально. Ему никто не ответил. Катя не знала, как хохолка воспринимает анчар, но мировой здоровяка не взлюбил. Это стало понятно еще когда на отряд напали гоблины съемки быка. Хохолок! Тогда впервые не подчинился прямому приказу, хотя в конечном счете это привело к тому, что он скосил длинной очередью троих мародеров, и тем спас попавшего под перекрестный огонь и прячущегося за пнем Кирилла. И все равно, при работе в группе нужно уметь подчиняться, поэтому Мировой после сделал ему выговор. Хохолок это воспринял равнодушно, лишь проворчал что-то и пожал плечами. И продолжал своевольничать». Вновь шевельнулся камыш. На другом берегу появились синхроны. Карим поднял руку. Аслан сказал шепчущим голосом. "То чисто». И тут же рука Карима опустилась. Впечатление было такое, будто это один человек одновременно сделал короткий жест и произнес слова. Кирилл пружинисто вскочил, сунув головоломку в карман, глянул на командира. Мировой уже собирался отдать приказ, когда заговорил Нешик. «Слушайте, а ведь что-то тут не так, а? Оглянитесь!» «Блин, не могу понять, что именно, но не то что-то!» Катя мысленно согласилась с ним. Что-то не в порядке на этих болотах, но она никак не могла понять, в чем дело. По узкому мостку можно было идти только гуськом. Мировой приказал. Нешек, первый, потом Кирилл, Катя, Анчар, я, Хохолок, замыкаешь». Нешек тут же бодро шагнул на мосток, а здоровяк проворчал. «Чешите грудь! Обратно замыкаю! А чё я всю дорогу замыкаю? Чего?» Мировой глянул на него, но ответить не успел. Анчар отрезал, будто ножом рубанул. «Молчать! Выполнять приказ!» Он по военному, по военному четко развернулся к хохолку, встал перед ним, подняв голову. В сравнении с гигантом низкорослый командор казался чуть ли не карликом. Но Катя заметила растерянность, мелькнувшую в маленьких глазках хохолка. Она сменилась злостью, которая тут же исчезла. «Э, — А, ладно, сзади так сзади, — пробурчал здоровяк. Нешик в середины моста оглянулся на них и заспешил дальше. Синхроны, отступив обратно в заросли, пропали из виду. За камышами показался остов сгоревшего дома, за которым виднелись еще два островка. Мостки через стоячую зеленую воду. В ней плавала дохлая псевдоплоть. Нешек сказал. все же, что-то тут не так. Прям я мучаюсь из-за этого душевно. Вы мне скажите, что с этим болотом не в порядке? Чего не хватает?» «Впереди большой лагерь», — откликнулся Кирилл, проводя ладонью по светлой шевелюре и стряхивая с нее теплые капли. «Там передохнем, тогда и подумаешь, что не так». «Долго отдыхать нет времени», — сказала Катя, висящий на рюкзаке контейнер с выпуклой крышкой, будто подталкивал ее в спину. Гнал дальше, вглубь зоны. «Быстрее! Быстрее!» Дважды с тех пор, как они пересекли периметр, ей становилось дурно. Она ощущала брата, его ужас и боль. Прошлым вечером, во время привала, убедившись, что никто не смотрит в ее сторону, девушка украдкой приоткрыла контейнер и тут же пожалела об этом. Пришедший из глубины зоны взгляд вдавил ее в землю. Она ощутила чье-то присутствие. В голове поднялся рой шепчущих голосов. Катя сразу захлопнула крышку, но успела заметить, что клубень немного вырос и к тому же мелко подрагивает, будто живой. Они вышли на небольшую поляну, посреди которой торчал скелет псевдогиганта. Ноги его почти целиком ушли в мягкую землю. Ух ё, сказал Нешек с удивлением, разглядывая толстый хребет, состоящий из позвонков шириной с ладонь, Белёсые дуги ребер и венчающий их мощь могучий череп. Такого здорового я еще не видел. А ты вообще их много видел? – буркнул Брюква, сплевывая и вытирая рот ладонью. Да уж побольше, чем ты, – ответил Нешек.